Глава первая. Ева. Вот и все. Я провожаю последнюю холостую подругу замуж. Больше не будет наших веселых посиделок, походов в кино и рестораны. Наши встречи сократятся до простых телефонных звонков, коротких поздравлений по праздникам и редких случайных встреч. Теперь у нее есть он, шикарный красавец мужчина, смотрящий влюбленным и преданным взглядом, как английский кокер спаниель. Наверное, не стоит сравнивать мужчину с собакой, но я хочу, чтобы хоть кто-то смотрел на меня так же. Хочу чувствовать любовь, заботу, видеть это в его глазах и тонуть, как титаник в ледяных водах океана. А пока приходится тонуть только в бутылке с шампанским. К слову, пью я редко, но сегодня быть мне синей феей. В моей жизни не было ни одного надежного мужчины, той несокрушимой стены и опоры, за которые прячутся десятилетиями счастливые жены. Все мужчины бегут от меня, как от прокаженной, причем некоторые не выдерживают и одного свидания. Клянусь, я не утрирую, все парни убегают, сверкая пятками. Конечно, моя самооценка упала ниже уровня обитания навозного червя, но объективных причин этой проблемы я так и не нашла. На внешность никогда не жаловалась. Длинные ноги, как у моделей, накачанная попа — узкая талия, грудь троечка и симпатичное личико с пухлыми губами. Главное, все свое, полный натурпродукт. Разве не об этом мечтают мужчины? На меня даже не смотрят, словно и не существует меня. Готовить умею с детства, зарабатываю прилично. К мужчинам только одно требование, чтобы он в принципе был. Но на горизонте ни одного принца или даже коня Зато 40 котов и одинокая старость уже где-то рядом бродят. «Спросите, в чем проблема? Кто ж его знает? Я так отчаялась, что даже решила спросить об этом всех знакомых парней. Но никто толком не смог ответить на вопрос. Только один набрался смелости и свалил всё на мою работу. Чушь! Я актриса, а не представительница самой древней профессии. У меня очень прибыльное дело. Я притворяюсь девушкой?» а иногда невестой или даже женой для разных мужчин. Кому-то нужно повысить свой статус в обществе, кому-то успокоить родителей, а некоторые скрывают свою натуру. В принципе, мне без разницы, для чего меня просят сыграть эту роль, главное, что платят за это хорошо. Дело прибыльное, все официально. У меня уникальный бизнес, где я меняю одну маску за другой. Современный мир — Проблемы тоже современные, вот я и подстроилась. Зато своя квартира в центре города, хороший автомобиль, денег в достатке, а вот личной жизни нет. Как так-то? Что я делаю не так? Вот смотрю на лучшую подругу в свадебном платье и впервые чувствую, как черная зависть прожигает меня изнутри. Сашка, конечно, красавица, но что в ней такого, чего нет во мне? Всего полгода со своим Вадиком прожили и оказались в ЗАКСе? Нам обеим почти 30. Как говорит ее бабуля, подружка успела заскочить в последний вагон. А я так и останусь на перроне. Обидно? Очень. Я вообще поезда не люблю. Надеялась, что хоть на свадьбе найду холостого красавчика, но не тут-то было. Все мужчины пришли со своими девушками, женами, а некоторые с матерями. Даже смотреть противно на этих маменькиных сынков вокруг которых, словно зоркий сокол, наворачивает круги медуза горгона, чтобы, не приведи боги, их сыночку не захомутала какая-нибудь хищница. Зря только потратила деньги на новое платье с глубоким вырезом. Еще и туфли на шпильке нацепила, ноги отваливаются от боли, нет сил терпеть это издевательство. Будь проклят тот француз, который придумал каблуки. Эх, хватаю бутылку и делаю большой глоток, даже не подумав о бокале. Некоторые дамочки морщатся, а одна из мамаш отворачивает сыночка подальше от меня. Ох уж эти нежные цветочки. Надеюсь, я не сломала их хрупкую психику. Громкая музыка начинает раздражать, как и счастливые лица родственников. Ой, нет, сейчас еще букетки дать будут. Не хочу участвовать в этом представлении. Больше мне здесь делать нечего. Заплетающимися ногами медленно семеню на выход, не забыв о своем единственном компаньоне на сегодняшний вечер. Бутылочки полусладкого. В одной руке туфли и маленький клач, в другой шампанское. У меня только одно желание — прореветься хорошенько. Рядом с рестораном стоит одинокая скамейка, спрятанная среди длинных ветвей ивы. Она-то мне и нужна. Никаких лишних глаз и шума, только я и кровожадные комары. Глупо хихикнув, делаю очередной глоток спасительного напитка и падаю на деревянную лавку. Ноги только и ждали, пока их протянут. Больше никогда не стану покупать туфли на шпильке. Мужики на меня все равно не смотрят. Для кого наряжаться? Так и умру старой никому не нужной девой. Становится так жалко себя, хочется кричать в небо. За что? Я была послушной девочкой, никому зла не делала. Где же мой принц? Пусть неказистый паренёк с маленькой зарплатой и большой любовью к компьютерным играм, я уже и на такого согласна. «Боженька, пошли мне мужчину, можно плюгавенького, главное, чтобы любил, а с остальным я сама разберусь». Ночь сегодня словно отражение состояния моей души. Огромная луна взошла над городом и окропила своим красным сиянием каждый дом и каждую улицу. Залюбовавшись этой красотой, не замечаю, в какой момент рядом появляется сгорбленная бабка с тростью в одной руке и авоськой в другой. Божий дуванчик в платочке и стареньком сарафане в горошек. Почти полночь, а она по улицам бродит. И не спится же. «Дорогуша, надеюсь, я не помешаю тебе?» Интересуется она скрипучим голосом и, не дожидаясь ответа, садится рядом. Из-за войски раздается громкий удар стекла. Бабка хихикает и говорит. «Кефирчику захотелось перед сном». «В таком состоянии мне неинтересно, где она в наше время нашла кефир в стеклянных бутылках. У меня тут проблемы посерьёзней. Вот так захочешь пореветь в одиночестве, и то не дают. Ну что за жизнь такая? А ты чего это тут сидишь совсем одна?» Старушка щурит один глаз и противненько посмеивается, смотря на полупустую бутылку. «Веселишься? Не до веселья мне» бурчу, мыгая носом. «Все подруги замуж вышли. Одна я, никому не нужная». «Бабка, наверное, думает, что я сумасшедшая. Сижу тут, в алкоголичку превращаюсь, еще и вою на луну, размазывая слезы вместе с тушью по лицу». «Ты чего ноешь-то?» удивляется бабуся, доставая из завойски кефир пятнадцатилетней выдержки. «Хорошо, однако, в стране пенсии подняли». «Так-то я не пью, но за компанию...» Протерев глаза, чтобы убедиться, что мне не привиделась старушка с коньяком, нервно якаю. С некоторыми бабками лучше не связываться. «Рассказывай, что за беда у тебя?» Она делает еще один глоток, предварительно рвано выдохнув, как заправский алкаш. «Замуж хочу, а мужика нет. Сама не знаю, почему рассказываю это ей». Бабка осматривает меня с ног до головы, задерживая взгляд на декольте и задравшиеся юбки. «Что, прямо-таки ни одного?» «Ага», — снова шмыгаю носом. «Они от меня бегут, как от прокаженной, а я уже из-за самого чёрта замуж согласна». «А вот с этого места поподробней». Она придвигается ближе, в ожидании продолжения моей отповеди. «Кажется, я уже допилась, и мне померещилось, что глаза у старушки блеснули кровавым оттенком». Все, пора завязывать с алкоголем, пока еще чего-нибудь не привиделось, и я не стала бросаться на каждого прохожего». и из-за чёрта замуж пойдёшь? И не побоишься, что у него рога или хвост, например?» Старушка продолжает хихикать и строить невинные глазки, попивая дорогой напиток. «Да был бы мужик нормальный, а хвост меньшее из зол», отвечаю, не задумываясь, махнув свободной рукой. «Был у меня один знакомый с игровой зависимостью, золотой мужик. Я бы с радостью обменяла его проблему на хвост или рога и жила бы припеваючи. Только и он от меня убежал. Я не ханжа. Мне мало надо для счастья. Крепкого плеча будет достаточно». «И что? Даже бояться не будешь?» «Ей точно пора переставать баловаться кефирчиком». «А чего мужика бояться? Его любить надо». Мечтательно закусываю губу. Ох, как бы я любила его. Мне вот любить некого, поэтому и на рогатого согласна. Можно даже ни одного. Эх, девчуля, тебя-то я и искала. Бабуся бережно прячет свое сокровище в Овоську и хлопает в ладоши. Куда искали? Зачем? Не поняла я, отсаживаясь подальше от этой ненормальной. Ты замуж хочешь или нет? Не морочь мне голову, и без тебя дел много». Старушка злится настолько, что уже и трость ей не нужна. На секунду кажется, что ее тень превращается в нечто страшное. Огромное существо с рогами и крыльями. Моргаю, и мираж исчезает. «Видимо, мне тоже хватит. Какое-то палёное шампанское». «Ну, предлагаю только раз. Либо замуж, либо вечное одиночество». «Замуж», — решительно отвечаю. Старушка довольно улыбается, а я проваливаюсь в густую тьму, но за секунду до вижу только ее алые глаза.